как интегрировать принцип «пойти и увидеть» в национальную культуру. Привести удивительные примеры этого принципа несложно. Достаточно вспомнить, как Юдзи Йокоя объехал всю Северную Америку перед тем, как взяться за разработку нового минивэна. Однако гораздо важнее понять, как сделать этот принцип неотъемлемой частью коллективной психологии всех служащих. Когда при выполнении работы этот подход становится само собой разумеющимся, он делается частью производственной культуры. Такой подход «Тойоты» успешно существует в Японии. Но чтобы добиться этого на своих предприятиях в других странах, «Тойоте» приходится прилагать значительные усилия. Разумеется, формирование производственной культуры в рамках подхода «Тойоты за рубежом» является медленным процессом, и Toyota работает над ним усердно и неустанно. В увлекательной книге Ричарда Низбетта есть любопытные свидетельства того, что американская культура является препятствием для такой работы. Эта книга сравнивает жителей Восточной Азии и выходцев из западных стран. Ряд экспериментов свидетельствует о том, что, наблюдая за одной и той же сценой, Западный человек обычно мыслит в первую очередь общими категориями, к которым относятся объекты, и поэтому воспринимает происходящее поверхностно. Однако представитель восточноазиатской культуры, как правило, воспринимает объекты и взаимосвязи между ними, обращая больше внимания на конкретные детали. Во время одного из исследований в Мичиганском университете Японским и американским студентам, которые там обучаются, на короткое время предъявляли фотографии аквариумов с рыбками, лягушками, растениями, камнями и так далее. Затем их попросили вспомнить, что они видели. Японцы вспомнили на 60% больше подробностей, чем американцы, и в два раза чаще указывали на взаимосвязи между объектами. Например, маленькая лягушка сидела на розовом камне. Западному человеку ближе общие универсальные принципы, тогда как выходцы из Восточной Азии ищут закономерности, которые касаются данной ситуации. Теперь представьте себе Йокоя, который объездил всю Северную Америку, чтобы понять, какие изменения следует внести в конструкцию автомобиля «Сиенна». Он, несомненно, получил от этого путешествия много больше пользы, чем получил бы западный главный инженер, оказавшись на его месте. Он не просто пошел и посмотрел. Он понял и всесторонне оценил ситуацию и использовал это понимание при работе над новой «Сиенной». Применение 12-го принципа подхода «Тойоты» для обучения сотрудников компании за рубежом с одной стороны – открывает удивительные перспективы, а с другой вызывает некоторое замешательство. Осмысление мельчайших деталей стратегии и работы является стержневым моментом бизнес-культуры, а ведь она, которая позволила Toyota стать одной из наиболее преуспевающих компаний в мире. Поэтому изучать и применять принципы подхода Toyota стоит любой компании. Однако некоторые из этих принципов напрямую связаны с генетическим кодом восточно-азиатской культуры, а значит, освоить их западному человеку не так-то просто. Во всяком случае, чтобы постичь их по-настоящему, потребуется приложить немало усилий.